впрочем всеобщий игнор как на пятый день начался так на шестой и закончился выскочившие утром навстречу нам несколько дингов во главе с самим йохом принесли долгожданную весть нашли с ходу выпалил командир земляных рой в трех лигах ползут сюда медленно но ползут изверг поднялся на стремена рюк. там кивнул дикий длинный тварь начало есть конца нет молодцы земля